там, предостерегающе сказал Реджинальд, как будто прочел мои мысли по интонации. Я ему не ответил. Я продолжал давить на хозяина. Вы в этом уверены? Усы его нервно дернулись. Он судорожно сглотнул. Я почувствовал, как у меня стиснулись челюсти. Следом, прежде чем кто-либо успел двинуться, я выхватил меч и ткнул острием под подбородок Кристофа. Мальчик задохнулся, привстал на цыпочки, а глаза его заметались от того, что в горло вдавился меч. Я неотрывно смотрел на хозяина. Хейтом! снова окликнул меня Реджинальд. «Предоставь это дело мне, Реджинальд. Будь добр!» — сказал я. И снова обратился к хозяину. «На этот адрес Дигвиду отправляют до востребования письма. Позвольте спросить еще раз. Где он?» «Сударь!» – замолился хозяин. Он беспрерывно переводил взгляд с меня на Крестофа, от которого слышались череда глухих звуков, как будто ему невозможно было глотать. «Прошу вас, не мучите моего сына!» Он молил глухого. «Где он?» – повторил я. «Сударь!» – хозяин в мольбе заламывал руки. «Я не могу вам сказать!» «Неприметным движением кисти...» я вдавил клинок в горло Кристофа еще сильнее и был вознагражден всхлипом. Краем глаза я видел, как мальчик еще выше приподнялся на цыпочках и чувствовал, хотя и не видел, как тошно рядом со мной Реджина льду. Все это время непрерывно смотрел на хозяина. «Молю вас, сударь! Молю вас, сударь!» Его речь стала торопливой, а руками в мольбе он размахивал так, словно пытался жонглировать невидимыми предметами. Я не могу сказать. Меня предупредили, чтоб я молчал. Ага, сказал я. Кто? Кто предупредил? Он сам? Дигвид? Нет, сутарь. Он отказывался упорно. Я уже несколько недель не видел мистера Дигвида. Это был другой. Но я не могу вам сказать. Я не могу сказать, кто. Эти люди, они серьезные. Думаю, нам с вами ясно, что я тоже серьезный. Я улыбнулся. Разница только в том, что я сейчас здесь, а их здесь нет. Говорите, сколько их. Кто они и что им надо? Его взгляд метался от меня к Кристофу, который, несмотря на его смелость, стойкость и силу духа, проявленную перед лицом опасности, я не отказался бы увидеть это в собственном сыне все-таки снова всхлипнул, и это должно быть, встряхнуло хозяину память. Потому что усы его задрожали сильнее, и заговорил он быстрее. Слова из него так и посыпались. «Они были здесь, сударь», — сказал он, «буквально час назад или около того. Двое, в длинных черных плащах поверх красных мундиров британской армии. Они явились в магазин так же, как и вы, и спросили, где можно найти мистера Дигвида. Тогда я не подумал, сообщил им, Они помрачнели и сказали, что еще несколько человек могут прийти и спросить мистера Дигвида. Если так случится, то я не должен им ничего говорить под страхом смерти, и еще не должен говорить, что здесь были они. Где он? Там, в хижине, в лесу, в 15 милях отсюда. Мы с Реджинальдом не проронили больше ни слова. Мы поняли, что нельзя терять ни минуты, ни на лишние угрозы, ни на прощание не даже на извинение перед Кристофом, которого я напугал до смерти, поэтому мы просто выскочили опрометью за дверь. Отвязали коней, вскочили на них и погнали их с воплями вперед. Мы скакали, что было сил, около получаса и одолели за это время миль восемь и все в гору, и лошади наши стали уставать. Мы добрались до деревьев, Но это казалась лишь узкая полоска сосен, и проскакав ее насквозь, мы увидели еще полоску деревьев на вершине холма. Тем временем земля перед нами побежала вниз, в более густой лес, потом из него, волнистая, как огромное лоскутное одеяло, составленное из оттенков зеленого, лесных массивов, лугов и полей. Мы остановились, и я достал подзорную трубу. Лошади фыркали, а я осматривала местность, водя трубой с стороны в сторону, сперва просто как сумасшедший, потому что чрезвычайные обстоятельства требовали от меня собранности, а я был слишком взвинчен. Наконец я заставил себя успокоиться, несколько раз глубоко вздохнул, прищурился и начал осматриваться заново на этот раз перемещая трубу по ландшафту медленно и методично. Мысленно я накинул на поле обзора сетку и переходил из одного квадрата в другой, систематично и терпеливо, руководствуясь опять-таки разумом, а не эмоциями. Тишину, в которой зазвучал лишь легкий ветерок и пение птиц, нарушил Реджинальд. Ты пошел бы на это? Пошел бы на что? Реджинальд, он имел в виду убийство ребенка, убийство мальчика. Ты бы на это пошел? Что толку угрожать, если твоя угроза пустая? Лавочник почувствовал бы, если бы это было бы не всерьез. Он прочел бы это по моим глазам и понял бы. Реджинальд беспокойно заерзал в седле. Так значит, да. «Ты убил бы его!» «Правильно, Реджинальд! Убил бы!» «Тишина!» «Я смотрел еще один сектор ландшафта!» «И еще один!» «С каких это пор хейтом убийство невиновных стало частью твоей подготовки?» «Я фыркнул!» «Если ты учил меня убивать, Реджинальд, то это еще не дает тебе права судить, того ли я убил и стою ли целью!» «Я учил тебя чести. Учил кодексу. Я помню, как много лет назад, Реджинальд, ты обошелся собственной формой правосудия, а не общепринятой. Это было благородно?» «Неужели он слегка покраснел?» «Я от неудобства поерзал на коне». «Тот человек был вором», — сказал он. «Люди, которых я ищу, Реджинальд, убийцы». Пускай так. В ее голосе появилось легкое раздражение. Но, похоже, твое усердие лишает тебя рассудительности. Я опять презрительно фыркнул. Это твое влияние. Разве твоя страсть к тем, кто пришел раньше, строго соответствует принципам Тамплиера? Да. Вот как. Ты уверен, что не пренебрегаешь ради нее другими обязанностями? Сколько ты писал? Сколько анализировал, сколько читал в последнее время? Много, сказал он с негодованием. И это не было связано с теми, кто пришел раньше, подытожил я. Он зарычал, как краснокожий толстяк, которому на ужин подали скверное жаркое. Я вроде бы еще здесь, не так ли? Да, в самом деле, Реджинальд, сказал я, потому что как раз в этот момент увидел тоненький дымок, вьющийся над деревьями. Я вижу дым. Наверное, это из хижины. Нам туда. И тут что-то мелькнуло на фоне густого ельника. И я разглядел всадника, скачущего в гору на дальнем холме, прочь от нас. Смотри, Реджинальд. Там. Ты его видишь? Я навел резкость. Всадник был к нам спиной, и расстояние, конечно, было приличным. Но на миг мне показалось, что сперва я заметил только его уши. Я был уверен, что у него волчьи уши. Я вижу только одного Хейтом. А где же второй? — спросил Реджинальд. Я уже натягивал по воде моего коня. В хижине, Реджинальд. Вперед! Прошло, пожалуй, еще минут двадцать, прежде чем мы доехали. Двадцать минут, в продолжении которых я гнал коня на пределе возможностей. Рискую поранить его среди деревьев и бурелома, и оставив Реджинальда далеко позади. Потому что я просто, очертя голову, несся туда, где я заметил дымок, к хижине, в которой я надеялся найти Дигвида, живого, мертвого. Этого я не знал. Лавочник сказал, что его искали двое солдат, а мы обнаружили только одного, так что мне не терпелось разузнать и о втором. Уехал ли он раньше или пока в хижине? Хижина стояла посреди поляны. Приземистый деревянный домик с привязанной рядом лошадью. Одинокое окошко спереди и завитушки дыма над печной трубой. Дверь открыта, распахнута. В тот момент, когда я со всего маху влетел на поляну, из хижины донесся крик. Поэтому я пришпорил коня, подскакал к самой двери. И выхватил меч. Лошадиные копыта загрохотали под дощатым настилу, А я вытянулся в седле, чтобы заглянуть внутрь. Дигвит был привязан к стулу. Плечи его поникли. Голова запрокинулась. Вместо лица кровавое месиво. Но я увидел, что губы его шевелились. Он был жив. А рядом с ним стоял второй солдат с окровавленным ножом в руке. Нож был с изогнутым зазубренным лезвием и собирался довершить дело, то есть перерезать Дигвиду горло. Я никогда еще не использовал меч как копье, и могу сказать наверняка, меч для этого приспособлен плохо. Но в тот момент мне надо было сохранить жизнь Дигвиду. Я должен был поговорить с ним, и кроме того, никто не имеет права убить Дигвида, только я. Поэтому я метнул меч. И хотя у меня не было возможности ни размахнуться, ни прицелиться, удар пришелся палачу по руке. И этого оказалось достаточно. Он зашатался и с душераздирающим воплем повалился на спину. А я прямо из седла впрыгнул в хижину, перекатился и подобрал меч. Этого хватило, чтобы спасти Дигвида. Приземлился я прямо около него. Окровавленные веревки стягивали его руки, а ноги были привязаны к стулу. Одежда изорвана и потемнела от крови. Лицо распухло и кровоточило, губы еще двигались. Его взгляд с трудом скользнул по мне, и я подумал, помнит ли он меня, узнает, чувствует ли укол вины или вспышку надежды. Я глянул в окно и увидел лишь подметки солдатских сапог. Солдат нырнул в окно и с глухим стуком шлепнулся на землю. Прыгать следом было опасно. Мне не хотелось застрять в окошке и барахтаться там, в то время как солдат, ничем не ограниченный во времени, будет вонзать в меня свой зазубренный нож. Поэтому я ринулся к двери, выскочил на поляну и погнался за ним. В этот момент появился Реджинальд. Солдат с ножом был перед ним, как на ладони. И Реджинальд уже вскинул самострел. «Не стреляй!» – заорал я, когда он уже давил на спуск. И он взвыл от досада, потому что промазал. «Какого черта ты выдумал? Он ведь был в руках!» – гаркнул он. А теперь удрал. Я вовремя рванул вокруг хижины, разметывая ногами коверы запавших и высовших сосновых иголок, и как раз успел увидеть, как солдат исчезает в стене леса. «Он нужен мне живым!» крикнул я, оборачиваясь на бегу к Реджинальду. «В хижине Дигвит! Присмотри за ним, пока меня нет!» Я вломился в заросли, по лицу стали хлистать листья и ветки. Я продирался сквозь них, держа наготове мой короткий меч. Впереди, в пелене листвы, Я различал темную фигуру, которая продиралась через заросли с такой же сомнительной грацией, как и я. Наверное, даже с еще более сомнительной, потому что я его догонял. «Ты был там?» — крикнул я ему. «Ты был там в ту ночь, когда убили моего отца?» «Не имел удовольствия, малыш», — бросил он через плечо. «А как хотелось бы? Хотя я тоже внес лепту. Я был наводчиком. Да, он говорил на западном диалекте. А у кого был западный диалект? У человека, который шантажировал Дигвита, У человека, который грозил Виолетти и пугал ее чудовищным ножом. Остановись и сразись со мной, крикнул я. Ты так жаждешь крови Кенуэев, так попробуй пролить мою. Я был проворнее, чем он, быстрее, а теперь и ближе. Я слышал в его голосе отдышку. И, конечно, я схвачу его, дело лишь во времени. Он это понимал, и чтобы не тратить понапрасту сил, он решил остановиться и дать бой. И поэтому перескочил еще через одну поваленную ветром корягу и выпрыгнул на небольшую опушку, по которой он стал кружить, взяв свой кривой ножик на изготовку. Кривой, зазубренный, чудовищный нож. Лицо его было землистым и ужасно рябым, как будто перенесенных в детстве болезней. Он тяжело дышал, и тыльной стороной ладони поминутно вытирал рот. Шляпу он потерял во время погони. Волосы у него были коротко острижены и немного седые. А его плащ, темный, как и говорил лавочник, был разорван, а под плащом в разрывах виднелся красный военный мундир. «Ты ведь британский солдат», — сказал я. Я ношу эту форму, усмехнулся он. Но интересы у меня другие. Вот как. И кому же ты присягал? Спросил я. Ты ассасин? Он покачал головой. Я сам по себе малыш. То, о чем ты давно можешь только мечтать. Давненько меня не называли малышом, сказал я. Ты думаешь, что сделал себе имя Хейтом Кенуэй? Убийца. Тамплиеровский палач. «Потому что убил парочку толстых торговцев? Но для меня ты малыш. Ты малыш, потому что мужчина смотрит своим целям в лицо, а не подкрадывается к ним глухой ночью со спины, как змея». Он помолчал, как ассасин. Он принялся перекидывать нож с одной руки в другую. Это почти гипнотизировало. Во всяком случае, я заставлял его в это поверить. «Ты думаешь, я не умею драться?» Спросил я. «Это еще надо доказать. И лучше всего здесь». Он сплюнул и одной рукой поманил меня к себе, а в другой у него вертелся ночь. «Давай, сасин, подначивал он, «посмотрим, каков ты в первой схватке. Увидишь, как все это на самом деле. Давай, малыш, будь мужчиной». Он думал разозлить меня. Но я, наоборот, лишь стал более внимательным. Он был нужен мне живым. Я должен был с ним поговорить. Я впрыгнул через корягу на опушку и чуть неловко размахнулся, чтобы оттеснить его и принять стойку, прежде чем он ответит. Несколько мгновений мы кружили друг возле друга и выжидали момент для новой атаки. Я нарушил это затишье, сделал выпад, Резанул и отступил для защиты. На секунду ему показалось, что я промахнулся. Потом он сообразил, что по щеке у него стекает кровь. Он тронул лицо рукою, и глаза его удивленно расширились. Первая моя кровь. «Ты недооценил меня», — сказал я. Улыбка его стала натянутой. «Второго раза не будет». «Будет», — ответил я. И снова пошел вперед. Сделал финт влево и перевел атаку вправо, когда его корпус уже брал защиту с ненужной стороны. На его свободной руке появилась рана. Кровь запачкала его разорванный рукав и стала капать на землю. Ярко-красная, на зеленовато-бурой хвое. — Я сильнее, чем ты думал, — сказал я. — Все, что ты видишь впереди, — это смерть если не заговоришь, если не расскажешь все, что тебе известно. На кого ты работаешь? Я легко скользнул вперед и снова резынул, пока он махнал ножиком, как ненормальный. Другая щека тоже закровоточила. Теперь на его землистом лице было две алые полоски. Почему был убит мой отец? Я сделал еще выпад, и на этот раз рассек ему кожу на тыльной стороне кулака. Которым котором он стискивал нож. Если я рассчитывал, что он выронит нож, то меня ждало разочарование. Если я рассчитывал показать ему мои навыки, то это мне вполне удалось, и его лицо тому доказательство. Его кровоточащее лицо. Он больше не ухмылялся. Но он все еще мог драться, и когда он ринулся вперед, это произошло стремительно и плавно. И нож он успел перекинуть в другую руку, чтобы сбить меня с толку. И его удар почти достиг цели. Почти. И достиг бы наверняка, если бы, если бы он заранее не показывал мне этот хитрый трюк, если бы движения его не замедлились из-за ран, полученных от меня. Как только он атаковал, я легко увернулся от его лезвия и ударил мечом вверх, проткнул ему бок. Однако мне оставалось лишь выругаться. Я ударил слишком сильно и попал в почку. Он был мертв. Внутреннее кровоизлияние убило его в полчаса. Но потерять сознание он мог прямо сейчас. Был ли он еще в сознании или же нет, не знаю. Но оскалив зубы, он снова двинулся на меня. Зубы теперь были в крови. Я слегка отодвинулся, взял его руку, вывернул ее. И сломал в локте. Звук, который из него вырвался, Был не столько криком, Сколько мучительным стоном. А я переломал ему руку больше для эффекта, Чем с какой-то целью. Нож с мягким стуком упал на землю, А следом опустился на колени и сам хозяин. Я выпустил его руку, И она безжизненно скользнула вниз. Мешок сломанных костей в коже. Кровь уже отлила от его лица, а возле пояса растеклось черное пятно. Плащ обвился вокруг тела. Он бессильно потрогал сломанную руку здоровой, а потом поднял на меня глаза, и в них было что-то горестное и почти трогательное. — Почему ты его убил? — ровным голосом спросил я. Как вода, вытекающая из плохо закрытой фляжки, он осел на землю, И повалился на бок. Все в нем теперь умирало. «Говори!» Настойчиво сказал я. И наклонился поближе к его лицу, На которое налипли сосновые иголки. Он делал последние вдохи На подстилке из лесного перегноя. «Твой отец!» Начал он. Закашлялся. Сплюнул кусочек сырого мяса. И начал снова. Твой отец не был тамплиером. Я знаю, оборвал я. За что его убили? Я чувствовал, что лоб у меня пошел складками. Его убили за то, что он отказался вступить в орден. Он был... он был ассасин. И его убили тамплиеры? Они за это его убили? Нет. Его убили за то, что у него хранилось. «Что?» Я наклонился еще ниже, отчаянно пытаясь уловить его слова. «Что у него хранилось?» Ответа не было. «Кто?» Я почти кричал. «Кто его убил?» Но его уже не было. Рот открылся. Глаза дернулись и заволоклись туманом. И сколько я не хлистал его по щекам, он так и не пришел в сознание. Ассасин. Отец был ассасином. Я перевернул солдата, закрыл ему выкоченные глаза и стал вытряхивать наружу содержимое его карманов. Там был обычный набор. Деньги, дарваные бумажки, одну из которых я развернул в надежде найти солдатские документы. Документы были. Полковые. Точнее, гвардии Голдстрим. Две с половиной генеи за вступление и затем по шерингу в день. На документах стояло имя полкового казначея. Подполковник Эдвард Бредок. А Бредок со своей армией был в Голландской республике. Сражался против французов. Я вспомнил о человеке с волчьими ушами, которого видел Давичев в подзорную трубу. И внезапно я понял, куда он направлялся. Я развернулся и ринулся через заросли на пролом хижине, и через считанные минуту был уже у порога. На солнце пеки терпеливо паслись лошади, а в хижине было темно и прохладно. Реджинальд стоял возле Дигвида, который сидел по-прежнему привязанный к стулу, с поникшей головой, и я понял, что проворонил и второго. Он мертв, только и смог я вымолвить, и глянул на Реджинальда. Я пытался им помочь хейтам, но душа бедняги была уже слишком далеко. «Как?» — резко сказал я. Тран? Реджинальд тоже стал резок. «Или не видно?» Лицо Дигвида было маской засохшей крови. Одежда от крови затвердела. Палач пытал его, причем старательно. Это было ясно. Когда я уходил, он был жив. И когда я подоспел, он тоже был жив, черт возьми, вскипел Реджинальд. Ты хотя бы узнал у него хоть что-нибудь? Он опустил глаза. Перед смертью он попросил прощения. Разочарованно вжикнул мой меч, и я вдребезги разнес чашку на каминной полке. И это все? Ничего о той ночи? Ни причин? Не имен. Какого черта ты на меня так уставился, Хейтом? Какого черта? Ты что, думаешь, это я его убил? Думаешь, я притащился в такую даль, бросив все свои дела, чтоб полюбоваться, как сдохнет Дигвид? Я искал его точно так же, как и ты, и мне он требовался живым так же, как и тебе. У меня появилось странное чувство, как будто закаменел весь череп. «Я в этом сильно сомневаюсь», — фыркнул я. «Ну а с другим-то? Что случилось?» — поинтересовался Реджинальд. «Он умер». Реджинальд принял иронический вид. «Понятно. И кого же в этом винить?» Я не ответил. «Убийца. Его знает Бредок». Реджинальд попятился. «Вот как?» Там на опушке я сунул найденные бумажки в сюртук а теперь извлек их и держал на ладони, как качан цветной капусты. Вот его рекрутские документы. Он из гвардии Голдстрим, под командой Бредека. Вряд ли они знакомы Хейтом. Под началом у Эдварда полторы тысячи молодцов. Многие из провинции. Я уверен, что любого из них сомнительное прошлое. И я уверен, что Эдвард мало что знает об этом. Если даже и так то все равно странное совпадение. Ты не находишь? Лавочник сказал, что те двое в мундирах британской армии. И я думаю, что всадник, которого мы видели, скачет теперь туда. У него сколько? Час преимущества. Я не сильно отстану. Армия Брэдека теперь в Голландской республике, нет? Вот куда скачет всадник. Назад к своему командиру. Полегче. «Полегче Хейтом, сказал Реджинальд. В его взгляде и в голосе появилась сталь. «Эдвард — мой друг». но ну, а мне он никогда не нравился», — сказала с оттенком ребяческого нахальства. «Тьфу ты!» — Реджинальд взорвался. «Ты рассуждаешь как мальчишка, потому что Эдвард не проявлял к тебе почитания, к которому ты привык. А все от того надо тебе заметить, что он делал все возможное, чтобы привлечь убийство его отца к правосудию. Позволю также напомнить тебе, Хейтом, что Эдвард исправно служит ордену. Он добрый и верный служака. И всегда им был. Я повернулся к нему. И на языке у меня вертелось. Разве мой отец не был ассасином? Но я удержался и не сказал этого. Как то чувство или инстинкт. Трудно сказать, что именно. Но они заставили меня утаить мою осведомленность. Реджинальд это заметил. Заметил, как нагромоздились слова у меня за зубами. И, наверное, заметил ложь в моем взгляде. Этот убийца наставил он. Что он еще сказал? Что ты из него еще выудил, прежде чем он умер? То же, что и ты выудил из Дигвида, ответил я. В другом конце хижины была печка. А рядом разделочная доска, где я увидел начатую сайку хлеба. Я сунул ее в карман. Что ты делаешь? Запасаюсь в дорогу, Реджинальд. Там еще была миска с яблоками. Они годились для моей лошади. Черствый хлеб? Горстка яблок? Этого не хватит, Хейтон. Надо хотя бы съесть за продуктами в город. Некогда, Реджинальд, сказал я. И потом... Погоня будет недолгой, у него лишь небольшая фора, и к тому же он не знает, что за ним гонится. Если повезет, я схвачу его раньше, чем мне пригодятся запасы. Мы можем найти пищу в дороге, я могу помочь. Но я его остановил, сказал, что поеду один. И прежде чем он успел возразить, я вскочил на коня и погнал его в направлении, в котором ускакал человек с волчьими ушами расчете настигнуть его как можно раньше. Расчет не оправдался. Я гнал вовсю, но в конце концов стемнело. Продолжать путь стало опасно. Я мог покалечить лошадь, а она и без того выбилась из сил. Поэтому неохотно, но все же я остановился и дал ей несколько часов отдыха. И вот теперь я сижу здесь, пишу и размышляю. Почему после стольких лет, в продолжении которых Реджинальд Был мне и отцом, и руководителем, и наставником, и советчиком? Почему я решил отправиться в погоню один? И почему я скрыл от него, что узнал об отце? Изменился я? Или изменился он? Или изменилась связь, возникшая между нами когда-то? Стало холодно. Моя лошадь, наверное, пора бы как-то ее назвать. И поскольку недавно она щекотала меня губами в поисках яблок, я назвал ее Щекотуньей. Лежит рядом. Глаза у нее закрыты, и кажется она вполне довольной. А я пишу дневник. И вспоминаю, о чем мы говорили с Реджинальдами. И думаю, если он прав, то спрашивается, в кого же тогда превратился я? 15 июля. 1747 года Я встал на рассвете Разметал догорающие угли костра И оседлал щекотунью Прогоня продолжилась На какой я перебирал варианты Почему тут Заостренными волчьими ушами И палач с ножом Отправились разными дорогами Собирались ли они поодиночке Добраться до Голландской республики И присоединиться к Бредуку Или остроухи будет ждать, пока его догонит сообщник? У меня не было возможности узнать наверняка. Я мог только надеяться, что скачущий впереди меня не подозревает о моей погоне. Но если он не подозревает, а как он может заподозрить? То почему же я его тогда не догнал? И я продолжал скакать, быстро, но ровно, понимая, что настигнуть его раньше времени также гибельно. Как и не настигнуть вовсе? Примерно через три четверти часа я наткнулся на место его отдыха. Если бы я усерднее пришпоривал щекотунью, может, я бы застал беглеца врасплох и помешал бы ему. Я присел, чтобы погреться возле его угасавшего костра.